Но заснуть так и не смог. Поднялся Колокольников часа в два. Они словно сговорились с женой и об утреннем происшествии даже не упоминали. Сыну, поинтересовавшемуся рыбалкой, Колокольников сказал, что удочки украли. Они мирно пообедали, разговаривая о всякой всячине, о том, что отпуск кончается, не за горами сентябрь, сыну Володьке в школу, нужна новая форма и старый вырос. После обеда втроем сходили на залив, выкупались. Переходя шоссе, Леонид Иванович хотел было показать Валентине место, где машина сбила человека, но удержался. Подумал, опять с веслами привяжется. Да и Володьке незачем об этом знать, он парень впечатлительный. А взгляда на асфальт, где еще совсем недавно лежал сбитый мужчина, у Колокольникова опять сделалось неспокойно на душе. Нет. «Этого дела я просто так не оставлю», — подумал он. Ближе к вечеру он сходил к своему соседу по даче, режиссеру драматического театра Грановскому. Леонид Иванович знал, что Грановский дружит с одним из работников милиции. Он даже видел пару раз этого высокого, хмуроватого человека, когда тот приезжал на воскресенье к Грановскому. Звали его Игорь Васильевич, а фамилии Колокольников не помнил. «Так дорожные происшествия не по его части», — сказал Грановский, выслушав рассказ Леонида Ивановича. «Корнилов в уголовном розыске работает. Воров да убийц ловит». «Вот и хорошо», — кивнул Колокольников, — «тут тоже убийца». Грановский хотел возразить, но Леонид Иванович засмеялся и, положив руку ему на плечо, сказал, «Все понимаю. Не его епархия. Но я у тебя видел этого Корнилова. Он мне понравился. Серьезный мужик». — На него, видать, положиться можно. — Вот ты меня и сведи с ним завтра же. — Это правда, — согласился Грановский. — Положиться на него можно. — Отвезу тебя завтра к нему, а там сами разбирайтесь. Возвращаясь от Грановского, Леонид Иванович подумал, что неплохо бы изложить все, что он видел, письменно, и идти к Корнилову с готовой бумагой. Силу бумаги Колокольников знал хорошо. Он работал в патентном бюро Научно-исследовательского института и почти все свое рабочее время отдавал изучение всяческих проектов, присланных в бюро, и ответом на письма. А уж если какой-нибудь изобретатель сам приходил в бюро, то с ним всегда было проще. Во-первых, за долгие годы Леонид Иванович уже мог безошибочно отличить серьезного изобретателя от настырного прожектера. А во-вторых, Отделаться от крестнувшего заявиться в патентное бюро человека было, как говорится, делом техники. Поговорили, разошлись, и не надо ломать голову над обтекаемыми формулировками письменного отказа. Отказывать же приходилось многим. Дома Колокольникову не сиделось. Хотелось пройтись по дюнам вдоль залива, посмотреть, много ли рыбаков выехало на вечерний лов. В стороне Кронштадта... На позолоченной рябе залива и спрямь темел десятка-полтора темных точек. На восточной банке ловит, с завистью подумал Колокольников, прикрывая глаза от закатного солнца. Кучно встали. Наверно клёв хороший. Свежий ветерок наносил от воды запах водорослей, рыбы. К этому примешивался легкий привкус дымка. Мальчишки жгли костер из сухого плавника. «Эх, сорвалась моя рыбалка!» Рвалась, шептал Леонид Иванович. «Вид спокойного залива, легкое шипение волны, окатывающие гранитные валуны, всегда действовали на него умиротворяюще». «Нет, Валентина не права», — думал он. «Удочки мои и весла Жигулевец прихватил. Тот, кто наехал, ну, решил, что они принадлежат попавшему под машину мужику. Ну и чтобы уже никаких следов, тоже в машину закинул». «Вот ведь как все продумал, подлец!» Колокольников даже покачал головой, девясь тому, какая стройная картина складывается в его голове. дожди хлещет. На шоссе ни машин, ни людей!» ну, Решил, наверное, что потерпевший на рыбалку шел, раз с веслами, значит, на лодке, значит, в залив собирался податься. «В залив на час не ходит. Считай, что целый день человека могут не хватиться. Ловко!» Ловко все сложилось, ловко. А когда хватится, что пропал человек, никому и в голову не придет, что его машина сбила. И может гулять под лес спокойно, и ничего не бояться, —